Глава 14. СОСТРАДАНИЕ В ЖИВОТЕ Сосредоточьте внимание на ощущениях в теле. Просто почувствуйте того, кто сидит. Почувствуйте это тело, в котором вы родились. Позвольте сознанию спуститься на уровень интересных ощущений. Постепенно позвольте вашему вниманию опуститься в живот и начните спокойно принимать ощущения в животе. Расслабьте живот, чтобы в него проникло дыхание. Расслабьте живот, чтобы в него проникла жизнь. С мягкостью принимайте любое сопротивление. Отпустите любую привязанность. Отпустите любое цепляние в животе. Отпустите напряженность в животе. Практикуйте милосердие в животе. Не переставайте расслаблять живот, не переставайте создавать пространство для своей жизни, не пытайтесь удерживать или ограничивать дыхание, оформлять или контролировать его, позвольте ему просто быть, отдайтесь дыханию, Не переставайте расслаблять живот. Когда вы расслабляете живот, вы освобождаетесь от бесконечного притворства. Всякая скорбь прячется в виде напряженности в животе. Проявите милосердие. Пусть эта напряженность пребывает в расслабленном животе. Непрерывно расслабляйтесь, непрерывно отпускайте, не переставайте принимать то, что есть. В животе утомление от привязанности, от безжалостности к себе. Проявите милосердие, хотя бы сейчас, чтобы спокойно принять это древнее цепляние. с новым милосердием, с новой готовностью исцелиться. Проявите милосердие к этой беспощадности. С каждым вдохом живот поднимается, с каждым выдохом он опускается. Когда живот поднимается и опускается, пусть дыхание течет свободно. Отпустите контроль, доверьтесь дыханию, и оно будет дышать само собой. С каждым вдохом воздух входит в открытый живот. В такой открытости есть место для всего, даже для нашей боли. Место для рождения, даже для того, чтобы умереть, когда в животе есть открытость и милосердие. Продолжайте расслабляться. Продолжайте отпускать. Вернитесь в тело, которое всегда существует больше как мысль, чем как нечто реальное, пока боль не привлечет наше внимание и не вернет нас обратно, избитых и израненных. Или пока мы не поймаем проблеск его отражения в кривом зеркале, или в витрине, набитой желаниями. В сейминутном наслаждении таится долгая боль. Но сейминутная боль, если она становится объектом большого ума, побеждает склонность создавать напряжение. И такая боль способна прекратить страдание, если мы принимаем ее с милосердным вниманием, которое может стать даром в ране, расширяющим наши возможности понимания и сострадания. Такой дар ощущения в самом сердце более тысяч других людей, которые разделяют нашу проблему. Мы получаем возможность разглядеть боль вообще в своей поле. Меняется состояние ума. Происходит расслабление тела и освобождение ума. Проявляя доброту по отношению к тем, кто испытывает подобную боль, мы совершаем прыжок милосердия. И вступаем в сообщество исцеления. Исцеление, ради которого мы пришли в мир. Мы становимся ближе ко всем тем, кто, возможно, как и мы, ощущает утрату благодати. Ко всем, кто жаждет отдохнуть от печали. И это да исцеления, который прорастает в сердце каждой раны. Общее сердце, которое соединяет нас с сердцем другого.